Глава 38. Неожиданное приглашение. В дверь громко постучали три раза. Я сразу поняла, что это не Оливия. представленная ко мне Дарканка всегда стучала тихо. Ровно три раза стукнет, а потом медленно заходит, только после этого по ситуации оповещая о своем появлении. Да и не могла Оль так быстро вернуться. Сейчас девушка была занята. Она поехала забрать последние платья у портного леонса Несмотря на то, что половину из заказов я уже не выгуливаю, из договоренного месяца осталась ровно неделя. Оставлять братьям в ланьере свое добро я не собиралась. Очень уж добротные наряды мастер Леонс пошил. Такие в голодный год меня спасут. Шучу, конечно. Пропасть обращенной драконнице никто не даст. Тут, наоборот, неясно пока, как от желающих помочь успешно отбиться. Я исправно ходила в зверинец на Мико и давала Сире под молочным непроницаемым куполом размять косточки. Огромный пруд Кевина прекрасно с этим справлялся, удовлетворяя все потребности моей водной драконницы. Иногда ей, конечно, хотелось размять еще и крылья, но грань моей души была умненькой девочкой, поэтому прекрасно понимала, что пока ее время не настало. Хельсадар и так пристально за мной наблюдает, думая, что я ничего не замечаю. Как бы не так. Напряжение между нами стремительно росло, поэтому я мысленно подгоняла время, мечтая уже оказаться подальше отсюда. В планах у меня была поездка в столицу Дарийской империи – хастон подача заявления в суд Визенгерада и очередная порция изводящего ожидания. Пока буду ждать, поживу в особняке дедушки Растана, желательно тихо и незаметно. Конечно, пока я себе эту поездку в хастон плохо представляла, но уже начала изучать способы, как осуществить задуманное. Собственно, для этого в комнату и вернулась, чтоб не отвлекали всякие стоящие под окном библиотеки. И вот, пожалуйста, даже не успела добраться до расписания дилежанцев. Под дверью оказался новый дворецкий с говорящим именем Саран, что с древнего драконьего языка переводится как «долгожданный». «Госпожа», — почтительно кивнул мужчина, мягко улыбаясь. «Простите за беспокойство. Его светлость просит вас спуститься в библиотеку». «Зачем?» С подозрением спросила я. Новый Кевин меня пугал. Слишком хороший, слишком располагающий. Рядом с таким Кевином я теряюсь, а самое страшное, что хочу забыться. Мне неведомо. Лаконично отрапортовал мужчина, рукой указывая в направлении лестницы. Я провожу вас. Сама дойду. Спасибо, Саран. Можете быть свободны. Благодарю, леди Эмион. Потоптавшись немного на пороге комнаты... Поморщилась, резко выдохнула и направилась в библиотеку. Кевин обнаружился на диване с книгой в руках. Именно с той, которую я просматривала, последней. Развалился на диване и читает. Силовая колбаса. А сам косится. Опять будет молчать? Гостей-то, через которых он так упорно пытался демонстрировать свое внезапно вспыхнувшее радушие, рядом нет. Эмиан, прошу, присаживайся. У меня для тебя новость. Ни улыбки, ни других проявлений радушия. Даже странно. Ты вышел из образа хорошего мальчика? С чего такой вывод? Спокойно спросил Сейш Хильсадар, хотя в его глазах отчетливо плясали насмешливые искорки. Первый раз за неделю ты не улыбаешься. Я пожала плечами, констатируя факт. Да и в целом, еще с утра заметила твой хмурый вид. Еще и тащитина на лице. Ты выглядишь как мужик. А раньше, значит, не выглядел. Кевин резко сел, убирая свои длинные ноги с подлокотника дивана. А я решила закруглять со своим субъективным мнением. Откровенные высказывания никого еще до добра не довели. «Я и так где-то откровенно лажаю», раз наместник перестал пользоваться своей проверенной тактикой холодного игнора. «Чего, — спрашивается, — придралась. Может, он решил вернуться к ней?» Бросив в сторону внимательного дракона один косой взгляд, шагнула к выходу. «Это я, наверное, чуть позже зайду». «Эй, куда?» — тихо возмутился дракон. «Мы же не договорили». Секунды, и Кевин смазанным движением переместился, вырастая у меня на пути. Очень крутое боевое заклинание, кстати. Я пробовала его применить у пруда, но у меня пока плохо получалось. Я то за корягу какую зацеплюсь, то на ровном месте падаю. Клуша. Сделала шаг назад. Слишком близко Хельсадар оказался, но рука дракона легла на мою поясницу, пресекая побег. Сердце подскочило к горлу. Я замерла, как заяц в траве, а потом опомнилась и сбросила с себя дурацкое наваждение, не желая давать своим гормонам даже шансы. — Руки убрал? — угрожающе прошипела я, заводясь с полуоборота На пустом месте, — подумает кто-то, но у меня на этот счет свое мнение. — Кевин, надо признать, сразу выполнил мое довольно грубое требование, причем молча. Поднял руки, демонстрируя свои благие намерения. — Убрал, убрал. Только дай договорить невесту. Я скрестила руки на груди, нахохлившись, как воробей. Говори, что за новость? Мне пришло приглашение на день рождения нашего императора. А? — опешила я, разом теряя воинственный вид. Так как это событие приходится на время твоего пребывания в моем особняке, ты должна составить мне пару. Празднование будет длиться не меньше трех дней. В Хастене? — не веря своей удаче, спросила шепотом. «Да, в резиденции императора. По завершению мероприятия решим наши с тобой договоренности. И ты сможешь вернуться к своему отцу, если захочешь. Он тоже будет среди приглашенных». «Да пох с ним!» – ликовала я, мысленно корректируя план своих действий. «Главное, что я под благовидным предлогом попаду в Хастон». «Отлично!» – просияла улыбкой, чувствуя искреннюю радость. Кевин, наоборот, как будто стал еще мрачнее однозначно не разделяя моих эмоций, что странно. Как будто не он три недели назад хотел получить свободу. Пойду пересмотрю свои наряды. Императорский бал, да еще и на три дня. Тут требуется подготовиться основательно. Рассуждала вслух, обходя мужчину по дуге и двигаясь к выходу. Надо произвести на всех хорошее впечатление. Будет славно, если после нашего разрыва знать станет считать тебя странным, а не меня. Кевин пробормотал в ответ на мою подколку что-то невнятное на грани слышимости. Я разобрала только одно слово. Зачем? Хмыкнула, бросила взгляд через плечо и оценила мрачный видок Хельсадары. Это успех, ничего не скажешь. Довольная собой, тихо прикрыла дверь, подхватила подул и понеслась к парадному входу. Три дня действительно много. К тому же у меня есть такая потрясающая возможность отпугнуть от себя будущих женихов. Осталось лишь обмозговать новые модели своих бальных нарядов, чтобы и императору праздник не испортить своей эпатажностью, но и консервативную знать возмутить. Я посмотрела в чистое голубое небо с прищуром, улыбаясь от уха до уха. «Да, по-моему, там сверху за мной точно кто-то приглядывает».